цеха свободных каменщиков, франкмасонов. Розенкрейцерское братство постепенно преобразовалось в братский союз франкмасонов. Это случилось в Англии, куда скрылись во время 30-летней войны остатки немецких и других розенкрейцеров. Примечание Шустер, цитатное сочинение, страница 291. Но пока продолжим наш рассказ об Амасе Каменском. В 1644 году Каменюс начинает свой труд под названием «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих». В нем он проводит идеи всеобщего пробуждения, панигерсия и озарения, пановгия. Эта часть сочинения увидела свет в Амстердаме в 1622 году. Каменский разрабатывал проект создания «Коллегии света» которая занялась бы повсеместно распространением мудрости, чтобы объединить людей для преобразования общества. Вселенную он представлял как единство трех миров, божественных идей, видимой природы и мира, созданного деятельностью человека. Его друг Самуил Гартлип, проживавший в Англии, содействовал приглашению Каменского английским парламентом в 1641 году для помощи в деле постановки национального воспитания и учреждения университета. В 1647 году Камениус предложил парламенту проект своей реформы. Чешскому просветителю мы обязаны рождением аббревиатуры школа, мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить. Вот что он вкладывал в Понятие школа. Друг и сторонник Андреа, имевший немало точек соприкосновений из Бема, Каменский был в ряду создателей просветительной философии, во многом усвоенной теме, кто тогда формировал ряды масонства, определял его доктрины. Вместе с тем, в его работах, несмотря на внимание к религии и озарением, фундаментальное место отдается человеческому разуму. его способности постигать истинную суть вещей и явлений. Третьи сословие буржуазия, деятельные слои города и общин искали идеологию и формы религии, которые наиболее подходили бы к их практическим нуждам, освещали те цели, к которым они стремились. Тянулись к ним и некоторые представители старого общества, те, кто понимал необходимость перемен либо стремился сродниться с новыми веяниями, чтобы не дать им перерасти в катаклизм, который упразднил бы их привилегии. На стыке сословных перегородок наиболее удобную исторически уже созданную форму общения между ремесленниками и средними слоями с высшими и с заказчиками представляли упоминавшиеся ранее цеха. Замкнутые, сплоченные, они обладали герметичностью, защищавший тех, кто приходил к ним со стороны. Им самим придавало дополнительный вес пришествие влиятельных ученых, адвокатов, врачей, не говоря уже о представителях аристократии царствующих домов. Цех вольных каменщиков был наиболее удобен для того, чтобы дать форму общественному течению, в котором религиозные, неортодоксальные взгляды сочетались бы с практическими целями готовить элиту для грядущих перемен. Цех не ограничивался национально-государственными рамками. Каменщики потому и звались вольными, что им давалось право неограниченного перемещения в связи с новыми заказами. А специализировались они на постройке культовых зданий, церквей, храмов, монастырей. В каждой стране они... обрастали связями. Их квалификация и опыт придавали им престижность. Их традиции, условности, фольклор служили своего рода заменителем генеалогических достоинств дворянства, могли быть привлекательными и для лиц высокого положения. Исторически принято, что именно в Англии ложи цеховольных каменщиков помогли оформиться тем, чего принято считать предтечей современных франкмасонов.